— Нет, нет, но разве гулкий звон колокола перекричишь? Наконец я увидела Эдварда. Меня он, похоже, не замечал. Это действительно Эдвард, а не игра воображения. Оказывается, галлюцинации были не так уж безупречны и не раскрывали его подлинного совершенства. Неподвижный, словно статуя, он стоял буквально в метре от площади. Глаза закрыты, ладони разжаты, тонкие пальцы расслаблены, лицо безмятежное, будто он спит и видит хороший сон. Грудь обнажена, белая футболка брошена на мостовую и проникающий с площади свет дарит бледной коже неяркое сияние. Никогда не видела ничего красивее. Я задыхалась от безостановочного крика и отчаяния. Семь месяцев ничего не значили, равно как и ужасные слова, что он сказал мне в лесу, равно как и то, что я, скорее всего, ему не нужна. А вот мне до конца жизни будет нужен только он — Часы пробили снова, и Эдвард шагнул к залитой солнцем площади. — Нет! — из последних сил молила я. — Посмотри на меня! Не слышит. На губах улыбка, нога уже поднялась, чтобы сделать шаг, который вынесет его на солнцепек. Я врезалась в Эдварда с такой силой, что упала бы на мостовую, не поймай он меня. От удара из легких вышел бы весь воздух, темные глаза медленно открылись. — Ну надо же! В серебряном баритоне сквозило замешательство. Карлайл не ошибся. «Эдвард!» Я жадно глотала воздух, звуки не давались. «Скорее, нужно вернуться в тень!» Он был потрясен до глубины души и не замечал, что я толкаю его назад. Впрочем, с таким же успехом можно толкать каменные стены домов. Часы пробили снова, однако Эдвард никак не отреагировал. Я понимала, что мы оба в смертельной опасности, но, как ни странно, чувствовала себя отлично полноценным живым человеком. Сердце бодро стучало, горячая кровь неслась по венам, а легкие наполнял сладковатый, лучший в мире запах его кожи. В общем, я ожила. Не то чтобы выздоровела, а будто никогда от боли не страдала. Удивительно, как быстро все прошло. Я совершенно ничего не почувствовал. Они молодцы, задумчиво похвалил Калин и снова, закрыв глаза, коснулся губами моих волос. Конец, хоть высосал, как мед твое дыхание, не справился с твоею красотой. Ромео и Джульетта, пятая сцена, вторая, перевод Пастернака. Чуть слышно сказал он, и я узнал слова Ромео, произнесенные им в склепе семьи Капулетти. Площадь, сотряс последний удар часов, ты пахнешь так же, как всегда. Если это ад, я принимаю его с удовольствием. Я не умерла. — И ты тоже. — Пожалуйста, нам нужно спешить. Они совсем близко. Эдвард удивленно нахмурил лоб. — Что ты сказала? — а Мы еще не умерли. Нужно поскорее отсюда выбираться, пока в Альтуре...» на прекрасном лице мелькнуло понимание, и, не дав закончить, Эдвард оттащил меня прочь от клубящихся теней, без видимых усилий перекинул за спину. Я оказалась плотно прижатой к стене и широко расставил руки. — От кого он меня прячет? Выглянув из-за его плеча, я заметила две темные выдвинувшаяся из мрака фигуры «Приветствую вас, господа», — вкратчиво начал Эдвард. «Сегодня вряд ли понадобятся ваши услуги, однако буду очень признателен, если вы передадите хозяевам мою искреннюю благодарность. Может, продолжим разговор в более подходящем месте, угрожающей зашипели из темноты?» «Не вижу необходимости». В голосе Каллина зазвенел металл «Феликс». Мне известен круг ваших обязанностей, а еще то, что никаких правил я не нарушал. Феликс просто намекает на опасную близость солнца, — примирительно заметила вторая тень. Длинные пепельно-серые накидки незнакомцев колыхались на ветру и полностью скрывали их тела. Давайте перейдем туда, где спокойнее. — Готов следовать за вами, — сухо отозвался Эдвард. — Белла, возвращайся на площадь, праздник в самом разгаре. — Нет, девушка с нами, — заявила первая тень, в шепоте которой невероятным образом слышалась похоть. — Как бы не так. Натужная любезность исчезла, Каллин говорил с неприкрытым вызовом. Он чуть заметно подался вперед, и я поняла, готовится дать бой. — Нет, — чуть слышно пролепетала я. — зашипел Эдвард. — Феликс, только не здесь. Предостерегла вторая, более рассудительная тень и повернулась к Эдварду. — Аро просто хочет еще раз с тобой поговорить на случай, если ты все-таки решил не провоцировать нас на крайности. — Согласен, — кивнул Калин, — но девушку отпустим. — Боюсь, это невозможно, — с сожалением вздохнула вежливая тень. — Мы должны соблюдать правила.